показывает фотографии неубиваемых малюток тихоходок, способных свернуться калачиком и заснуть на границе абсолютного нуля, чувствующих себя как дома и в глубоководных океанских разломах, и в космосе. При наличии времени, возможностей и первоначального толчка, кто знает, насколько далеко могли бы зайти эти симпатичные маленькие беспозвоночные. Разве не могли они пережить смерть родной планеты, сцепиться и превратиться в существа, живущие колониями?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 Ибо насилие, как я начинаю понимать, есть феномен планетарный. Планеты жестокие родители эволюции. Сама их поверхность благоприятствует войнам, концентрации ресурсов в плотно защищённые участки, которые можно завоевать. Силы притяжения вынуждают транжирит энергию на сосуществующие системы и скелетной опоры вести бесконечную оборону против её попыток расплющить тебя в блин. Сделай один неправильный шаг,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 в туманностях, размазанных на сотни световых лет. Молекулярные облака светятся органической химией и жизнетворной радиацией. Их огромные пыльные крылья теплеют в инфракрасных лучах. Отфильтровывают жесткое излучение, создают звездные ясли, которые лишь чахлый беженец со дна гравитационного колодца способен назвать смертоносной средой. Дарвин здесь превращается в абстракцию, некий курьез. Этот остров обращает в ложь всё, что нам когда-либо говорили о механизме жизни. Питаемая солнечной энергией, идеально адаптированная, бессмертная, она не ведёт борьбу за существование, где здесь хищники, конкуренты, паразиты. Вся жизнь вокруг этой звезды есть один огромный континуум, один великий акт симбиоза. Природа лишена крововлюбленных глухов и кактей. Здесь она стала рукой помощи. лишённый способности к насилию, остров пережил планету. Не обременённый технологиями, он стал умнее цивилизации. Он неизмеримо разумнее нас, и он добрый. Он должен быть таким. С каждым часом я всё больше в этом уверена. Как он вообще может представить, что такое иврак? Я вспоминаю, как обзывала его, пока не узнала больше. Мясной пузырь, циста. Теперь такие слова для меня граничат со святотатством. Я никогда их больше не произнесу. Кстати, есть и другие выражения, которые подойдут еще точнее, если ШИМП добьется своего. Убийство на дороге. И чем больше я смотрю, тем больше боюсь, что проклятая машина права. Если остров и способен защищаться, то я не вижу, как именно. Знаешь, эреофора невозможна. Она нарушает законы физики. Мы сидим в одном из альковов для общения, чуть в стороне от брюшного хребта корабля. Перерыв после библиотеки. Я решила начать ещё раз с основных принципов. Дик смотрит на меня с понятной смесью недоверия и смущения. Моё утверждение почти настолько глупо, что не заслуживает отрицания. Это правда, заявляю я. Для разгона корабля с такой массой, как у Эри, особенно для релятивистских скоростей, необходима слишком много энергии, примерно как мощность звезды. Люди рассчитали, что если мы вообще когда-нибудь отправимся к звёздам, то придётся лететь на корабле размером с твой палец с экипажем из виртуальных личностей, записанных в чипы. Это звучит бессмысленно даже для Дикса. Неправильно. Если нет массы, то нельзя и падать в любом направлении.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 Сегодня масса является ограничением завтрай необходимостью. Всё, что мы считаем известным, меняется дикс, и мы вынуждены меняться вместе с ним. Но шимп меняться не может. Правилом, которому он следует, уже 10 миллиардов лет, а воображение у него не совсем, но в этом никто не виноват. Просто люди не знали, как иначе поддерживать стабильность нашей миссии длительное время.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 Это живое существо, разумное, и убить его только ради расширения империи каких-то инопланетян человеческой империи, нашей империи. Руки Дикса вдруг перестают подёргиваться. Он встаёт и замирает с каменной неподвижностью. Да что ты можешь знать о людях, спрашиваю я. Я тоже человек. Ты долбаный трилобит. Когда-нибудь видел, кто выходит из тех порталов, как только мы их подключаем к сети?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 Я почти вспомнила эти чувства. Я испытывала их всё время, давно, до того, как всё имело значение, до того, как страсть угасла до ритуала, а ярость не остыла до презрения, до того, как Санди Азмандин, воин вечности, накинулся с оскорблениями на оболваненных детей. Мы тогда были горячие пылки. Некоторые части корабля всё ещё опалены и необитаемы даже сейчас. Я помню это чувство. Как себя чувствуешь, когда не спишь?